Глава 3. Выноска из учебника истории Российской империи с древних времен и до наших дней. Никто уже точно не скажет, когда на тогдашней Руси объявились кудесники, способные творить настоящие чудеса. Может, это был XII век, может XIII, мы не знаем. Известно лишь, что первые задокументированные случаи использования силы средоточия произошли на нашей родине в XV веке. на сто лет позже, чем в Китае, Персии, Гималаях и Африке. С тех самых пор князья, бояре и именитые купцы стали искать по земле матушки таких людей и вводить в свой род, семью, на века вперед узурпировав право владеть чудесами. С тех пор прошло много лет. Наши дни. Город Смоленск. Урок ОБЖ в 28-й школе. 7 Б-класс. Итак, ребята, «Готовы к устному тесту?» — спросил детей старый, прихрамывающий на обе ноги ветеран. Вместо руки у него был протез с крюком на конце. Любил он попугать им мальцов, чтобы учились лучше, но не злобно, а так. К своим увечьям он относился с юморком. да хором ответили они. «Ну что ж», — обвел он их взглядом. «Первый вопрос такой. Кто победит в противостоянии между двумя странами?» Если на одной стороне имеется отряд из десяти танков, 30 машин залпового огня град и два истребителя последнего поколения с ротой солдат, а на другой есть лишь БТР, пулемет Максим и молодой княжич, достигший ступени просветления. Ну, кто ответит, Смирнов? Из за парты поднялся нескладный мальчишка, переминаясь с ноги на ногу. Э, ну, мямлил он, наверное, танки. Смотрел он в пол, пытаясь найти там ответ. Садись, два. Шла третья неделя июня, как тень расхаживал я в смешанном лесу меж берез, тубов, сосен, кленов и елей, на которых и рос урожай мха, привитого к ним. Совсем как лишайник, а не полезнейшее средство в современной России во врачевании ран. Я провел по нему рукой и пошел дальше. Чем больше я времени провожу здесь, в Сибири, тем больше мне тут нравится». Обошел я муравейник выше меня ростом, подойдя к березке, на которой углядел полезный нарост — гриб чага. Хех! — замахнулся я и одним ударом срубил его, убрав в рюкзачок за спиной. Будет чем заменить надоевший чай принцесса Рита. Прыснул средством от тли на подъеденный мох, росший на соседнем дереве, и продолжил путь, осматривая свои владения хозяйским взглядом. Переполз бурелом, спугнул белку, помог перебраться через корягу-ежику и вышел к месту, которое вчера нашел. Огляделся, проверяя, нет ли кого поблизости. Облизнул пересохшие от волнения губы и подошел ближе. «Ну, Зорины, вы начудили. начудили!» веряща, покачал я головой, поступая так же, как и они, скрывая находку от глаз императора. Ведь согласно указу от 1881 года, все ключи силы принадлежат ему. А это явно ключ, хоть и нетипичный. Росла передо мной абсолютно черная ель, чуждая этому лесу. «Да чего уж теперь!» — уселся я на лапнику ее подножия, оперевшись спиной на необъятный ствол, и стал медитировать, прогоняя силу через средоточие. Жаль, ключи очень редкие и не вечны. На глаз определил я, что этот иссякнет недели через две, вернув елке ее нормальный цвет и подтолкнув меня на ступень, а может, две выше. Не зря император следит за местами, в которых они периодически просыпаются зорким соколом. Бережет пуще золотые каменьев. Если же кто узнает, что я натворил, мне конец, — унял я дрожь, продолжая прокачивать силу и отгоняя невеселые мысли прочь. Мне показалось, что прошел час от силы два. Но стоило открыть глаза, как с моей головы взлетела мелкая печуга, возмущаясь, что валун, который она присмотрела для птенцов, начав ведь на нем гнездо, и не валун вовсе. Потерял я счет времени, промедитировав кряду ряду шесть часов. «Ух!» — разогнулся я с усилием, потянувшись до хруста позвонков. «Класс!» Смахнул ветки с головы, почесал затылок, закинув на спину рюкзак и, сверяясь с компасом, побежал в лагерь. «Не дай боги, мужики отправились меня искать!» Торопился я как мог. «Это место должно остаться тайной. Тайной, которая умрет вместе со мной». О том же, что на моих землях может появиться и другой ключ, раз уж один проклюнулся. Я тогда и не подумал. Молодой был, глупый. Тук-тук-тук. Ко мне в палатку заглянул Сергеич. «Чем занят Семен? Все нормально?» Осматривал он меня, словно доктор больного. «Да, а что такое?» Удивился я его подозрением. «Неужто прокололся где?» «Так вроде не на чем». «Ты последнее время какой-то взбудораженный». Глаза шальные, вечно витаешь в облаках. Испытующе вглядывался он в мое лицо. «М, -м, м промычал я, решая, что делать. «Говорить, не говорить, надо решаться». Помолчали. Я хорошенько подумал и сказал. Я, наконец, достиг первой ступени. Постарался не скривиться я от такого откровенного вранья. Ель снова зазеленела, а мое средоточие скакнуло до второй ступени. Я был на седьмом небе от счастья, не забывая, впрочем, что о таком нужно молчать в тряпочку, иначе окажусь на каторге за свои делишки. Точнее, молчать нужно о том, что я достиг второй ступени. Первая в моем возрасте — это нормально. Хоть я и был слабосилком всю жизнь, но чудеса случаются. Тут не подкопаешься. «Вот форма учу», — показал я ему обложку книги, которую читал. А заглавлена она была так. «Удивительные формы начальной ступени». Седьмое издание под редакцией князя Романом Мстиславского. На столе, помимо этого, лежала книга, написанная на человеческой коже, кровью, судя по всему. Не успел убрать. Ужас, эхо и многоликие тени бояр Чернозубовых. Спер из дома по Аказии. Может, не заметит, — скрестил я пальцы на удачу. «Вот те, на!» — не на шутку удивился Сергеевич. «Поздравляю, Семен, поздравляю!» Экспрессивно затряс он мою руку. «Вот те!» Неверище качал он головой. Спасибо, скромно поблагодарил я его, улыбясь как идиот. Хороший он все-таки мужик. Думаю, теперь мох этот на деревьях в рост как не бывало пойдет, да? подмигнул он мне с хитрецой в глазах. Заметил таки, только не то, чего я боялся. Дары природы первой ступени. Мои бы родственнички только у виска пальцем повертели, да сказали, что я дурак, разразучиваю форму для крестьян. Но какое мне до них дело? Благодаря этой форме я подниму свое хозяйство, заработаю денег и к совершеннолетию стану полностью независимым от родни. Свой кусок земли есть. Ферма, какая-никакая, но приносящая доход, есть. Осталось только нанять полноценную дружину. Ты прав. Не зря я корячился с пяти лет, медитируя по восемь часов в сутки. Не соврал я ни на грамм. Ты только это. Попроси мужиков не молоть языком, хорошо? Не хочу, чтобы о том, что я теперь первоступенчатый, болтали раньше времени. Вот заучу нужные формы, сдам экзамен официально. И тогда ладно. У меня в отряде говорливых нет, не волнуйся. Смехнул он, что я назвал ему не все причины, из-за которых нужно утаивать эту информацию. Четвертый калач. Ведь, как обычно бывает, стоит кому-то из рода взять очередную ступень, трубят об этом на всех углах. Чем сильнее каждый член рода, тем он влиятельней, тем громче будет звучать фамилия Смирновых. Не принято среди нас скрывать такое. Ушел доносить радостную весть среди своих Сергеевич, а я продолжил всматриваться в трехмерное изображение в книге. Форма даров природы не так проста, как кажется на первый взгляд. Я, конечно, даже не имея возможности творить, запомнил их немало в свое время, но без каждодневной практики выветрились они из головы изрядно. Вот и наверстываю теперь, вглядываясь в рисунок кляксу, которую надо в точности представить перед глазами, чтобы она сработала. Узелки, ответвления, развилки, утолщения. Все это важно, иначе вместо бурного роста растений и огромного урожая получу гниющий на глазах мох или подожгу сам себя чертям собачьим. В глазах уже мутнело. Прикрыл я их на миг, потеряв, и продолжил штудировать учебник. Есть такое слово «надо». К следующему дню голова пухла от знаний, а руки чесались. Так хотелось опробовать свою первую форму в деле. Правда, сейчас многие вместо «форма» говорят «заклятие» на европейский манер. Ну да, это не важно. От перемены слов... — Можно с тобой? — спросил потевший ко мне за завтраком Борька. Остальным тоже было интересно, но они сдержались. — За каторжниками нужен глаз да глаз. Уже подготовил для меня Сергеевич список тех, кто не пригоден ни к какой работе и желает лишь вцепиться в глотку и удрать во свояси. Придется продать таких людишек обратно на каторгу, а если не получится, расстрелять. Ведь я несу за них личную ответственность. С ними вообще интересно. По законам я их владелец, но даровать им вольную, простить, сделать слугами не могу. Они навечно останутся каторжанами, без всяких прав. Лишь император может что-то изменить в их случае, Но где они и где он?» «Пошли». Долизал я тарелку и отдал нашему повару, бывшему раньше шефом в элитном ресторане. Из-за недосмотра отравил важного человека и был обречен добывать уран в шахтах. Вот кому реально не повезло. Остальные проводили нас завистливыми взглядами. «Ты чего не идешь, а подпрыгиваешь? Не видел что ли раньше кудесников?» «Не мог я понять настроение рыжего парня». То, что с моего лица тоже не сходила улыбка, ничего не значит. — Не, — отмахнулся он. — Рад просто, что отец забыл меня наказать за пролитый вчера чугунок с супом, — простодушно сознался он. — Так это из-за тебя мы ели подгорелую кашу не первой свежести? — повысил я голос. — э ну, извини, совсем скисон. Не специально я. — Теперь я понимаю, почему его турнули из училища. Такого простодушного и неуклюжего парня еще поискать. Забыли. Простил я его. Не привык я держать зло за пазухой. Да и настроение у меня хорошее сегодня. Пришли. Дошли мы до первого дерева с нужным нам мхом. Стой здесь. Ближе не подходи. Очертил я невидимую линию. Он кивнул, внимательно осматриваясь по сторонам. Чему-то отец его все-таки научил. Так просто к нам не подберешься. Стал я медленно вспоминать символы из книги, вычерчивая его черточка за черточкой, пока не уверился, что сделал все правильно. По лбу тек пот. Протянул я щупы своего сосредоточия к воображаемому знаку, и он словно вздохнул. «Опа!» — не сдержал возгласа Борис, когда передо мной засветился шар зеленого цвета, неподвижно висящий в воздухе. Толчок рукой, и он плавно поплыл к ко мху, коснулся его. Вспышка и ничего. как и должно быть. Первая ступень не такая могущественная, чтобы видеть результат немедленно. — Пошли дальше, — позвал я Рыжего после тщательного осмотра и обнюхивания плодов своей работы. — У нас на сегодня много работы, — планировал я обойти не менее трети своей плантации. Первый шаг сделан.